Хлопоты с радиостанцией. Моя должность на борту лодки определилась в тот момент, когда Донча получил капитанский диплом. Я решила тоже сделать попытку поступить на курсы, но он остановил меня. Не может быть и речи об этом. Хватит одного капитана в семье. И пошутил с дипломом «Ты так заважничаешь, что некому будет заниматься делом». Так и я осталась простым моряком. Скоро мы пришли к выводу, что в нашей экспедиции мы должны брать радиостанцию, а значит, один из нас должен стать радистом. Выбор пал на меня. Я более музыкальный, чем донче лучше его выполняю всякую ручную работу, так что выходило, что работа с радиоаппаратурой подходит мне более всего. Кроме того, Донча уверял, что мне проще будет выучить азбуку Морзе. В предыдущей плавании я не сделала никаких успехов в своей новой роли радиста. Мы плыли, имея на борту аварийно-спасательную радиостанцию. Она автоматически включается на сигнал «СОС», на ее ручной генератор требует для запуска усилий десятка дюжих молодцов, так что воспользоваться радиостанцией так и не пришлось. Самое большое мое достижение в Черном море — это попытка запустить антенну типа бумажный змей. Он поднялся, сделал несколько плавных виражей, замер на мгновение, потом порыв ветра подхватил его, проволока лопнула, и змей исчез с наших глаз. Сейчас мы снабжены такой же аварийно-спасательной станции с ручным генератором. Привод генератора может вращаться равномерно всего несколько минут. Когда обороты уменьшаются, сигнал почти исчезает. Я работаю на длинной волне 500 кГц и на некоторых коротких. Я могу выходить в эфир сразу же после СП, минуты молчания. Передаю обращение ко всем судам, которые запеленгуют меня, оповестить Варну, что у нас все в порядке, У нас свои позывные, так что сообщение получается максимально сжатым. Наша антенна имеет высоту около 5 метров. Этого достаточно для того, чтобы мой сигнал приняло судно, проходящее вблизи. Помню, как на судне «Априлов» мы подключили нашу станцию к корабельной антенне и смогли связаться с Гибралтаром на приличном расстоянии 30 миль. А здесь, сомневаюсь что нас услышат, Едва ли в окрестном океане есть корабль ближе, чем за 500 миль. Одной рукой Донча держится за румпель, генератор зажал между ног, а другой рукой вращает ручку генератора, обливается потом. Мы не стали бы этим заниматься под палящим солнцем, но я помню о том, сколько людей тревожится за нас. 7 июня, Юлия. День рождения. Сегодня мой 29-й день рождения. Донча едва дождался его и разбудил меня в четыре часа. В руке у него бутылка шампанского, как старательно он ее прятал. Я нарядилась в длинный белый халат и появилась из рубки, словно привидение. Море сегодня серо-голубого цвета. В небе медленно плывут небольшие облака, вокруг царит покой. Каждой клеткой организма я ощущаю все, что меня окружает, море, ветер, облака и последние угасающие звезды. Пребывание между морем и небом сглаживает некоторые прежние резкие чувства. Даже не такой острой стала боль за Яну. Может быть, действует инстинкт самосохранения? Не знаю. 7 июня Дончо. Питьевая вода под угрозой. Морская вода действует на все. Стальные предметы заржавели еще на первой неделе плавания. Правда, это не угрожает их прочности, ибо ржавеет только поверхность. Но пружины всех карабинов и автоматических карандашей пострадали сильнее. Не страшная потеря, у нас есть еще 10 деревянных карандашей, а карабины я заменил шегелями. На металлических банках, на которые время от времени попадает соленая вода, появились ржавые пятна. А орехи пока в прекрасном состоянии, сухари тоже. Мы держим их в бумажных пакетах на дне нейлонового мешка. Маслины не портятся, в рассоле. Но вот вода! К нашему изумлению, крышки всех банок с питьевой водой вздулись. Мы открыли одну из них. Дурно пахнущая вода брызнула, как под давлением. Не можем найти объяснение этому, но ясно понимаем затруднительность своего положения. Без еды, но с планктоном мы продержимся долго а без воды наших сил хватит лишь на несколько дней. Можно попробовать пить испорченную воду, но не отравимся ли мы? Только этого нам и не хватает. Будем пить только кипяченую воду. Воду в баке с серебряными монетами, предохраняющими ее от порчи, пока трогать не станем, пусть остается в резерве.